Глава первая «Бес меня, Без меня мучит» Тоненькая тропинка петляла под ногами. Пейзажи вокруг становились все мрачнее. Густые туманы обволакивали деревья, пытаясь спрятать таинственную тропку, по которой меня тянули два разговорчивых беса. Я была готова идти куда угодно, лишь бы подальше от этих страшных болот. Сквозь отсыревшие деревья и седые травы вырисовывались убоги домишки, трусливо собравшиеся в большую кучу в уютной сырой ложбинке. Один дом стоял на отшибе, ближе к нам. С высоты холма казалось, что все домики делают «Фу, пошел отсюда, мы тебя не знаем!» Или «Помогите, спасите, уберите его от нас!» Домику на отшибе было все равно. Он даже не пускал дымок, словно обиделся на всех. Я еще не поняла, это он боялся остальных домов? Или они боялись его? Впрочем, мне было все равно. Первая зелень пробивалась сквозь седину трав, даря этому миру капельку весенних красок. «А что, если я туда пойду?» – спросила я, осматривая унылые достопримечательности. Мы вышли на перекресток того, что с натяжкой асфальта можно было бы назвать дорогами. По спине побежал тревожный холодок. В высокой траве на перекрестке прятались старые, покосившиеся в разные стороны, кресты-скворечники. «Это что?» – спросила я, с тревогой глядя на деревянные кресты. «Это Ольховская Ростань!» – махнули пушистыми лапками бесы. «А это указатели!» – прищурилась я, пытаясь что-то прочитать на черном дереве. Может, там и были слова, но разобрать их я не смогла. «Нет, это галпцы! «Чтоб вот эти вот покойники дорогу домой не нашли!» Беззаботно махнули лапками бесы. «Да мы их-то не очень рады видеть! Мы их называем ДПС! Давайте поскорее сбежим!» а -а -а, съежилась я, обходя кресты-голпцы. «Уже пять лет никто не откапывался отсюда, да, Антипка?» — заметил один из бесов. «Да не -е -е, Вот два!» — спокойно будничным голосом заметил Антипка. Как корову утащили из деревни, так все переваривают. «А как отсюда выбраться?» Спросила я с тревогой, обходя мрачное место трусливыми спешными шажками. «Куда ведет эта дорога?» «На болото!» Вздохнули бесята, пока я всматривалась в унылый дремучий лес, обещающих столько приключений, что моя несчастная мокрая попа их не переживет. «А вот это?» Ткнула я в противоположную сторону. «Тоже на болото?» Пожали плечами бесенок, вышагивая рядом. «А вот это?» – спросила я, показывая на дорогу, ведущую в деревню. «Это в деревню!» – ответили мне бесы беззаботно, вышагивая рядом. «На кладбище». «А за кладбищем что?» – спросила я все еще, посматривая, не откопался ли кто на перекрестке. А то мало ли, с моим везением. Если б я была хомячком, меня выбрасывали на помойку уже пятый раз. «Там за деревней кладбище!» – махнул Пушистой ладошкой бесенок и забавно <звук> прихрюкнул. «А за кладбищем?» – спросила я, прикидывая, где тут пролегает федеральная трасса. «За кладбищем лес!» – ответил второй, пока я всматривалась в кромку леса. «А за лесом?» – спросила я, прищуриваясь сильнее. На не опускался дремотный вечер. «За лесом болото!» – радостно сообщили мне бесы. «Тут не пойдешь, кругом болот!» «Болото, значит!» Поежилась я, вспоминая крыжовник чужой глаз. Домишки окуривали пасмурное небо сизыми дымками. Пахло свинкой, коровой и чем-то прогорклым. Грязь под ногами напоминала болото. Я чавкала и скользила по ней, прикидывая, по каким деревцам похоронила. похоронить шесть тысяч рублей. Мы направились именно к этому, соблюдавшие все правила пожарной безопасности дому. «А где у вас тут можно...» «Позвонить», спросила я у бесов, идущих рядом. Если честно, я их слегка побаивалась. «Позвонить? Он колокольню видишь? Забираешься на нее и звонишь, хоть на все четыре стороны. Колокол дергаешь и орешь громко, что тебе нам надо», завели бесы, показывая на старую, почерневшую колокольню на пригорке. «Ну, лично мы этот поступок и не одобряем». «Это потому что вы черти?» спросила я. Опасливо косясь на пушистых проводников, они не казались жуткими и страшными, но все равно было как-то неуютно. «Не, просто там доски старые. Рухнешь, ухнешь, и все!» — развели руками бесы. Нахилый хилый плетеный из веток забор взгромоздился щипанный петух. Он осмотрелся подозрительным глазом окрестности, прикидывая «Какое время суток?» «Кукаре!» Начал он хриплым голосом, пытаясь удержать равновесие и хлопая крыльями. Завидев бесов, он осекся, моргнул и свалился обратно. Вокруг дома толпилась куча народу, от мала до велика. Все голдели и что-то обсуждали, стоя на почтительном расстоянии. «Ты -ты -ты -ты -ты -ты -ты -ты Стучала я зубами, растирая руки. «Посторонись! Потеснись! что встали?» Кричали бесы, но никто на них не обращал внимания. Зато все смотрели на меня. Мне вообще казалось, что бесов кроме меня никто не видит. На всякий случай я померила себе рукой температуру. Вроде нормально. «Новая ведьма!» – шептались люди. Кутанные дети прятались за дородных матерей, заросшие мужики хмурили кустистые брови. Даже собака, что то подозревака, накинулась на меня слаем. «Старая ведьма помирает!» – Послышались крики. И все уставились на домик. «Тоже мне культурно-массовое мероприятие!» Насупились бесы. «А у вас их здесь много?» Спросила я, мечтая побыстрее попасть в дом и согреться. «Много! Похороны, свадьбы, Степан напьется и бегает с топором, ведьма помирает, вот, пожалуй, все!» Загибали черные пальчики бесы. Вместо носа у них были смешные розовые пятачки, которые хотелось прижать пальцем, и сделать так «бзуньк!» Домик был убогим и покосившимся. На дверью был прибит черепок с рогами. Соломенная крыша капала прямо за шиворот. Ровные углы не, не слышали, поэтому дом то сужался, то расширялся, как ему заблагорассудиться? Хилая дверь была не закрыта, намекая, что брать в доме нечего. Поджадные взгляды толпы бесы втащили меня в дом. На печи, под серенькими одеялами, лежала стонущая древняя старуха. Любопытные, с развитым инстинктом самосохранения, прильнули к мутным окнам. Те, кому еще только предстояло развить этот волшебный инстинкт, потянулись за мной в дом. Ой, а что там? Что там? Разгони их! крикнули мне бесы. Пошли вон! Сипло прикрикнула я без особого энтузиазма, пригибаясь под низким потолком. Бесы переглянулись и бросились в бабки. Бабушка миленькая, не вздумай помирать. А? Скачил на бабку один из бесов. На кого ты нас покидаешь, родненькая? И при этом зыркали на меня. Так, надо спасать бабку. Заметил один из бесов, достана тонометр. «Пш, пш, пш, пш, пш, пш» Надувался рукав на дряхлой бабкиной руке. А! -а, -а! Бесы меня мучают. Помереть спокойно не дают. А! -а, -а! Зарала бабка, а все любопытные брызнули вон из избы. Приплюснутых рожь в окнах стало больше. «Давят! Давят! Чуть не задавили безпроклятые! проклятые!» Стонала бабка, пока второй бес достал огромный рецептурный справочник. Приплюснутых лиц в окнах стало в два раза больше. «Давление низкое!» Стревожно заметил первый, соскакивая с печи, доставая вполне современный термометр, пытаясь засунуть бабки в подмышку. «Ай, холодно!» — встанала бабка, отбивая слабой рукой от беса с градусником. «Пошли прочь, проклятого бисового отродья! Заморозили бабку! Ох!» «Температура 36!» — выдыхал бесенок, спрыгивая с печки. Мари? вопрошал второй, который со справочником. Он сидел на лавке, листая толстенную книгу. «Ба, у тебя нос заложен, не? Гангрена! Давай анти антибиотик дадим, на всякий случай!» Второй бегал, как угорелый, звеня блистерами таблеток. «Пей, бабушка, пей, это таблетки!» Сидел на груди бабки, второй пытаясь затолкать таблетку дать в стакан воды. Хе-хе, хе Проклятущие!» Стонала бабка, отмахиваясь от таблетки и воды. «Что там, что там?» Бегал кругами второй, заглядывая бесенку с книгой через плечо. В избе было неуютно. Пахло сыростью, травами и бабкой. «Читаю про геморрой!» Захнул бесенок, почесывая рожки. Может, грелку! Можешь грелку? Суетился второй, таща бабке резиновую грелку с горячей водой. А, -а, -а беше в меня варят!» Взвизгнула бабка. Бесенок снова достал грелку и приложил к щеке. Вроде же не горячая. «Гонорея?» Удивился и с подозрением посмотрел на бабку первый бесенок. Давай мы ее мазью натрем, предложил первый. Он исчез, а потом появился с пакетом лекарств с надписью «Аптека друг человека, а цены враг зарплаты». «Вот, натираем!» «Ой!» Шарахались от окна, когда бабке слетело одеяло. «Держись, баб! мы тебя спасаем!» Натирали ее мазью бесы. Бабки на вид было лицо с хвостиком. Мне казалось, что она еще гладила мамонтов. «Печет! Печет!» визжала она, когда ее растирали знакомой мази. Жарьт меня бесы, как надо, вы сковороде!» «Не, Ба, ты чё? Мы тебе помереть не дадим!» Причитали бесята. Они показались такими милыми, вот только бабка так не считала. «Одеялами накрой ее, ругались они, укутывая и бабку, и грелку. «Во, мучается!» – послышался скрипучий голос за окном. «Ведьмы всегда тяжело помирают, бесы их мучают, а эти еще еще помереть не может. надо на крышу снимать». «Ага, и мебель выносить!» на крыше послышались удары топоров они что действительно крышу разбирают и тут бабка посмотрела на меня она протянула дрожащую руку словно хотела что-то сказать что такое спросила я подойдя поближе бабка шевелила губами но я не могла расслышать что именно она говорит простите. «Но вы не подскажете, как я могу выбраться отсюда? Извините, что не вовремя», – робко спросила я. «Может, тут автобус какой ходит?» «Ходит, ходит, пешком по болотам, закатав колеса!» – подвякнули бесята. Но бабка явно что-то пыталась мне сказать. «А телефона у вас нет?» – спросила я, осматривая избу. Пучки трав были. Огромная черная книга с замком была. Какие-то ступки-пестики были, веночки были, а телефона не было. что это такое?» Прислушалась я, глядя на ее руку. Стоило мне подойти близко, как вдруг бабка схватила меня за кисть руки. «Отдаю!» Прошелестела она и стала испаряться. Она рассыпалась пеплом, пока я в ужасе терла свою руку, делая неуверенный шаг назад. Что-то серое, похожее на сгусток тумана, вылетело в крышу. «Бабушка!» Закричали бесы, зарыдали, ловя пекал черными лапки. «Бабушка! бабушечка! <связь> <Эх>. <связь> Утер слез за один из бесят унула присаживаясь на лавку Дверь не выдержала натиска соболезнующих Новая ведьма старая силу передала Гляди какая молодая а! <связь> Обсуждали меня так Словно меня не было Красивая Переглянулись мужики пока я сидела на скамейке Жав голову в плечи Сразу видно помог! проскрипела какая-то скрюченная бабка и сплюнула куха. Марамойка! И песница! Шкирла! Сиповка! Треповка! Пискнул ребенок и тут же спрятался за мать.